Соболь — всеядный зверь. Он поедает много лесных мышей, рыжих полевок, землероек, бурундуков, белок, мелких птиц. Нападает на рябчиков, куропаток и на более крупных животных — тетеревов, иногда на глухарей, зайцев. Питается он и насекомыми, а если удается достать, то и рыбой. При отсутствии мясной пищи Соболь голодать не будет. Он охотно поедает кедровые орехи, И различные ягоды. Бруснику зимой из-под снега достает, устраивая сложные снежные тоннели. Весной и летом Соболь больше всего питается мелкими грызунами. Он может подолгу караулить мышь или другую добычу, подобно кошке. Одно время Соболя настолько истребили, что он в ряде районов Сибири стал очень редким зверем. Для охраны и возрождения Соболя Были созданы специальные заповедники Баргузинский на берегах Байкала, на Алтае, Кондусове и Сихоте -Олине. Размножившихся под охраной человека-зверьков отлавливали и расселяли и в других районах Сибирской тайги. Сейчас в Красноярском крае насчитывается более 200 тысяч соболей. В Прибайкали, на Алтае их стало не меньше. чем в xvi 17 веках, и теперь там восстановлен промысел на Соболе. Среди истребителей грызунов и змей особенность славы пользуется мангуста. Есть у нее и другие названия. Ихнемвон, мунго, фараонова мышь. Многие видели ее в кино или по телевизору, где показывали сражения мангусты с ядовитыми змеями. Интересно описали бесстрашную мангусту Киплинг, и Борис Житков. Родина мангуст – Северная Африка, Индия, Цейлон. Пища – грызуны, змеи, черви, насекомые, при случае курица или голубь. На родине мангуст можно увидеть в домах, где они охраняют людей от ядовитых змей, а их добро – от крыс и мышей. Нередко мангуст отправляет чрезвычайными поручениями в другие страны, самых тамостных жителей от врагов. Вот и в начале 1958 года такое сообщение пришлось с Ямайки. Там в последнее время сильно размножились грызуны, губившие плантации сахарного тростника. Для борьбы с ними завезли было гигантских жаб, не помогло. Не смогли помочь и хорьки, их здесь заели насекомые паразиты. Тогда из Индии привезли мангусту, и она выполнила задание – Грызуны были уничтожены, плантации сахарного тростника спасены. Бывают, правда, ситуации, когда и мангуста пасует. На родине храбро бросается на любую ядовитую змею и побеждает ее в честном и смелом бою. Но когда мангуст переселили на остров Мартинику для борьбы с завезенной ранее из Бразилии ядовитой змеей Жараракой, они спасовали. Мангусты не смогли победить Жарараку, Ведь ни они, ни их предки на родине не имели дела с жароракой, и иммунитета, невосприимчивости к ее яду у них не выработалось. На зависть медведю Серый щетинистый мех По бокам длинной мордочки черная полоса, а на передних лапах мощные когти, которым и медведь может позавидовать. Таков еще один представитель семейства куньих — барсук, подземный житель, который славится своей всеядностью, чего он только не ест. Лягушек и дождевых червей, змей и ящериц, яйца птицы птенцов, зазевавшихся зайчат. А если и придется, не будет горевать из-за вегетарианского меню, с удовольствием полакмится ягодами, орехами, грибами. не упустит возможности раскопать в земле и гнездо, не откажется и от моллюсков. На пастбищах или проезжих дорогах он тщательно изучит навозные кучи, оставленные проходившими лошадьми, и не побрезгует извлеченными оттуда личинками желудочного овода, жуками-навозниками, различными насекомыми и червями. Как-то стала чахнуть лесная посадка, молодые деревца росли плохо, Листья их обгрызали майские жуки, а корни подъедали их личинки. Сильно страдают деревья от этих врагов, а в засушливую пору и вовсе могут погибнуть. Но вот по вечерам в посадку зачистили бурсуки —